1487 год. Буквально двадцатью днями ранее в этой аптеке, что располагалась у форума, произошли странные и загадочные события. А аптекарь Угу, проживающий в Инсуле, где также размещалась его фармакопейская лавка, проснулся очень рано от страшного ощущения приближения неминуемой беды. Всю ночь душераздирающие видения его собственных мучений терзали душу. Теперь он лежал с открытыми глазами и пытался забыть о ночных тревожных и пугающих кошмарах. Но ничего не получалось. Все отвратительные сюжеты, один за другим вновь и вновь, проходили перед глазами. Давление желчи поднимало кровь, а та, в свою очередь, Билась о стенки тела и вызывала боль в его большой голове. Чего только ему не снилось. Грёзы были ужасны. Тут присутствовали мерзкие чудовища, огромные жёлтыми клыками раздирающие его тело и вгрызающиеся в живую, страдающую плоть. Хищные цапли, откусывающие его крючковатый толстый нос... Ржавый топор палача, вначале нещадно кромсающий кисти рук, а затем отсекающий бедную усталую большую голову Угу. Жирные желтые мухи, истекающие липкими жидкостями, капля за каплей высасывающие кровь из его вен. Но эти видения были очень краткими и почти не остались в памяти. Однако было и то, что стояло перед глазами до сих пор. Аптекарю привиделось, что неизвестные люди в черном с лысыми макушками раздели его дородное тело догола, затем обмазали сладким медом, привлекая огромных, волосатых и кричащих человеческими голосами пчел и ос. Насекомые слетелись к нему со всего Рима, нещадно кусали и откладывали личинки, создавая на теле целые колонии поселения, Мерзких зеленоватых яиц. Потом люди в черном насильно поили аптекаря испорченным молоком, желая вызвать диарею. Когда его живот сверх предела наполнился испорченным продуктом, а тело от свежих укусов ужасных насекомых стало напоминать сплошное красное мясо после разделки свежей туши, его заключили в бочку. оставив только одно отверстие для притока воздуха. В своем ужасном кошмаре Угу находился в бочке несколько дней. Исколеченный младенчестве позвоночник и больные ноги несказанно страдали. Постепенно все пространство вокруг него наполнилось собственными испражнениями, а из личинок вылупились ужасные пчелы и осы с лицами свиней. Их становилось все больше и больше, и они нещадно терзали его. Нестерпимо воняло, а плоть несчастного аптекаря начала гнить и слезать с костей полосками, причиняя невыносимую боль. уго во сне постоянно кричал и неоднократно умирал в страданиях, снова и снова испытывая нечеловеческие мучения. Теперь его измученное ночными кошмарами сердце гулко билось в груди, предупреждая своего хозяина о предстоящих угрозах устоявшемуся покою. За последние годы подобные видения были не редкостью. Видимо, мозг аптекаря был поражен неизвестным заболеванием. Карлик попытался взять себя в руки, почесав заросшую кудрявыми волосами седую голову и длинную бороду. Обычно его успокаивала возможность добрых ласк со старым проверенным французским другом. Уго огляделся, но того не было рядом. Косма, Косма, ты где? Ах, озарник ах, Шалун, куда ты провалился? Тихо позвал Угу. Однако приятеля, развлекавшего его и делившего с ним кров, стол и постель уже около десяти лет. Нигде не было. Карлик встал и зажег большую свечу. Тут же мрак частично отступил от него, а тени заиграли по стенам, добавляя в спальню неестественной жути и тем самым пугая и расстраивая аптекаря. Он поставил свечу на столик у кровати, поменял ночное платье на обычную одежду и осмотрелся в помещении. Отражения молчаливо и неутомимо плясали по стенам, создавая причудливые фигуры и фантомы знакомых силуэтов. Уго присмотрелся, тут было множество очертаний, напоминающих лица и фигуры его давно погибших друзей. Медленно качался на грубой виселице весельчак Балдассаре, истекал кровью, безшумно кричащий от пыток в застенках инквизиции. Ученый муж Пио тонул, неумолимо идя к дну, мудрец Амадео с большим камнем на шее. Захлебывался от собственной еды и желудочных соков, нагло отравленный Дина. Их имена, особые знания и умения не спасли от насильственной смерти за ересь и колдовство. Все они и многие другие погибли лет двадцать назад. от рук инквизиции. Аптекарь вздохнул, отогнал назойливые и неприятные видения, проведя рукой по лицу. Глаза из-под густых седых ресниц тщательно оценили каждый темный угол спальни, каждый предмет незамысловатой мебели. Он искал своего друга. Казалось, что даже крупный нос этого человека, шумно втягивающий и выпускающий воздух, занят поиском животного. Уга вновь потрогал длинную, ухоженную седую бороду, почесал мочку уха и, не найдя своего приятеля, начал тщательно обходить помещение далее. Он заглянул под шкаф, под кровать, посмотрел во всех тайных местах. Однако поиски не увенчались успехом. Его любимый друг не отзывался и не находился. По причине этой досадной неприятности беспокойство не отступало, а только нарастало. Аптекарь, тяжело ступая кривыми, больными ногами, спустился вниз. Последнее время беспокоили суставы, да и лестница не была приспособлена под него. Рост карлика был всего в три локтя с небольшим, и эти упражнения в ходьбе по высоким ступеням всегда доставляли ему неудобства. Он прошел в аптеку и опять позвал животное. Поискал, но и там потерпел неудачу. Тогда карлик переместился на кухню. Бегло ее осмотрев и не найдя объект поиска, перебрался в небольшую лабораторию для приготовления снадобий. «Где ты можешь прятаться, Космо? Вот и отпускаю тебя прогуляться по ночному дому. Ты же знаешь, что наш бывший папа Иннокентий Восьмой Почивший в Бозе, развязал самую настоящую войну против твоего рода. Он просто терпеть не может всех подобных тебе. Это ему принадлежат слова, что кошка – самое любимое животное дьявола и идол всех ведьм, что существует на земле. Скоро открывать аптеку, а ты прячешься. Это опасно и для тебя, и для меня». С некоторым огорчением заявил Уга, осматриваясь в поисках любимца. Он начал заглядывать за шкафы, шарить под ними и искать среди других вещей, способных укрыть животное. Да и другие умники тоже не промолчали. Самый нечестивый и уродливый душой Генрикус Инститор, он же приор Генрих Крамер в своем гнусном сочинении «Молот видим. «Назвал вас сосудами для нечестивых духов, искушающих людей», — причитал карлик, продолжая поиски своего животного. Уга знал, что очень рисковал. Домашние черные коты и кошки были в обществе не в почете. Горожанин, державший подобное животное, мог навлечь на себя донос в инквизицию. Само по себе обвинение в колдовстве с помощью кошки значило немного и не являлось смертельно опасным. Однако при желании могло стать началом расследования с окончанием дела на костре Инквизиции. Бездомных кошек в городе тоже было в достатке. Они жили на помойках, питались отбросами, крысами и мышами. Обитали в старых подземельях и тайных заброшенных ходах города, проживали на чердаках, в разваленных домов. И на конюшнях специальные люди по приказу инквизиции периодически отлавливали несчастных животных на улицах рима и живьем в мешках взорвали в землю или топили в тибре несмотря на это их никак не удавалось полностью уничтожить то были приблудные кошки ничейные а вот содержание домашнего животного прямую говорила о двух вещах о пренебрежении мнением папы Иннокентия VIII вместе с могучей инквизицией и о попытке установить связь с правителем ада, Люцифером. «Наконец-то я нашел! О, Космо, ты расстраиваешь меня!» продолжал причитать карлик, доставая из-под пустых тряпичных мешков огромного черного кота Шартреза. Он взял его под брюхо и вновь, тяжело переставляя ноги по ступенькам лестницы, направился на второй этаж в спальню. «Больше не сбегай, ты напрасно создаешь нам опасность, мой милый Космо. Это раньше твои предки жили при монастырях и боролись с грызунами, но все давно изменилось. Не хватало, чтобы тебя поймали на улице и закопали в землю». или чтобы меня сожгли из-за дружбы с тобой», — ласково приговаривал аптекарь, поднимаясь по лестнице. Войдя в комнату, карлик закрыл за собой дверь и выпустил кота на пол. Шартресс лениво встряхнул черной шерстью, посмотрел ярко-медными глазами и дружелюбно потянулся, играя мускулами. Это был довольно крупный кот, имевший место общепринятой голубой шерсти, необычно густую черную синим отливом. Уга налил ему вчерашнего молока из кувшина в специальную посудку, стоявшую в углу спальни. Кот вальяжно подошел к хозяину и начал тереться о ноги. Но вдруг что-то поменялось в поведении животного. Кот молниеносно ударил лапой по посуде. Подскочив на пол локтя от поверхности пола, Тарелочка перевернулась, и молоко разлилось, смешавшись с пылью. Животное брезгливо понюхло жижу и фыркнуло, отойдя в сторону. — Что с тобой, Космо? Плохое молоко? Что, испорченное? Опять молоко, как в моем ночном кошмаре? Ужасно! А может, все дело в нашем будущем? Что-то у меня с утра сердце шалит. Разлитое молоко? «Это неприятности, хлопоты и неудачи. Ну, пойдем, посмотрим, что ты желаешь мне сказать», – задумчиво промолвил аптекарь. Карлик вновь взял кота в руки, погладил его, затем положил на свою низенькую кровать, достал из специальной шкатулки, стоящей на столе, тринадцать заранее заготовленных бумажных шариков и, покрутив рукой, бросил их на пол. Скрученные бумажки разлетелись по комнате. Немного прокатились по полу, лениво передвигаясь, и остановились каждый на своем месте. Космо внимательно сопровождал своими большими глазами цвета меди руку хозяина. Как только бумажные шарики оказались на полу, он соскочил с кровати и начал играть с ними. Два комочка больше всех заинтересовало животное. Кот перевалился на спину и высоко подбросил оба шарика над своим брюхом. Они подлетели и упали возле него, но он не стал их более тормошить. Косма лениво перевалился на другой бок и внимательно оглядел своего хозяина. — Спасибо от тебе друг. Надеюсь, нас ждет хорошее, — заявил Уга, почесав затылок. Карлик подошел поднял с пола бумажные шарики, развернул и прочел. На мятом листе одного из них было написано «Думай о подвохе, не останешься врасплохе». На втором «Покорись беде, и беда тебя пожалеет». «Не особо радостно. Что бы это все означало? Давай продолжим», — вслух заявил аптекарь, задумчиво потрогав бороду. Карлик поднял грузного кота с пола и поставил его на стол. Космо мирно сделал несколько шагов и сел на задние лапы, уставившись в лицо аптекаря, слегка обнюхивая воздух. Уга тоже сел напротив, поднял руки и направил свой взгляд в глаза кота. Так продолжалось некоторое время. Губы аптекаря шептали только ему одному известные заклинания. Через некоторое время Уго резко положил свои руки ладонями вверх перед космом. Черный кот злобно фыркнул и тут же ударил своей правой лапой по правой руке карлика. Потом вновь понюхал воздух и отошел в самый дальний угол стола. Там он лег на край поверхности, свесив свой длинный хвост. Уго загадал, если животное ударит его по правой руке, то жди беды сегодня, если по левой, то беда сегодня не придет. Все четыре приметы символа указывали на приближение врага и несчастий. Кошмары, молоко, шарики советами и удар лапой. «Беда! Придет горькая беда!» вслух решительно заявил аптекарь и задумался. Он часто гадал на своем домашнем питомце. И еще никогда кота Косма не подводили способности предвидения. Животное буквально чувствовало будущее и открывало его перед Карликом. Наверное, ты прав, Косма, да и нет никакого смысла беречь эти письма. В случае чего они подведут не только нас с тобой, но и моих друзей по ордену, – заявил Карлик коту, направившись к одной из стен спальни. Кот перевернулся на спину и потянулся в ответ на слова своего хозяина, словно соглашался с его мнением. Уго подошел к одному из углов комнаты, нагнулся и отыскал нить черного цвета, спрятанную у стены. Аккуратно потянул за нее и вытащил из обычной незаметной мышиной норы, которых было достаточно в этом доме, с десяток небольших и тонких листков. скрученных в узкий свиток и перевязанных посередине той же нитью. Он распрямил и внимательно прочел некоторые из них. Вначале улыбнулся, видимо, что-то вспоминая. Потом его лицо исказило гримаса печали. Некоторое время карлик стоял в сомнениях, обдумывая свои дальнейшие поступки. Потом решительно подошел к столу и положил в листки в большую глиняную тарелку. Постояв всего мгновение, поджег их при помощи свечи. Бумага легко загорелась и начала исчезать небытие практически без дыма, превращаясь в пепел. — Ты доволен? — уточнил карлик, посмотрев на кота. Тот уже сменил позу и лениво лежал на краю стола, нервно мотая хвостом, иногда задирая его вверх. Этот сигнал тоже был не особо положителен. Питомец аптекаря как будто бы советовал торопиться. «Хорошо, хорошо, я понял. Мы с тобой сейчас призовем демона Присподней, и он нам все расскажет. Мы попросим его отвести беду. Только бы успеть, только бы успеть», — приговаривал Уга, обращаясь к животному. Движения аптекаря стали быстрыми, было видно, что он очень торопится. Уга достала из укромного места рукописную книгу, завернутую в черный холст. Он освободил рукопись от материи, положил на стул, развернул ее на предпоследних страницах. Затем карлик взял приготовленный заранее черный уголь и нарисовал начале неясный рисунок, состоящий из перевернутого звездчатого пятиугольника и нескольких линий с кругами. точками и другими символами. Аптекарь обнес эту демоническую печать Сигел большим кругом, для того, чтобы приглашаемый гость из ада не смог вырваться из заданного пространства и причинить ему вред. Вокруг он расстаивал тринадцать неосвещенных черных свечей и зажег их. Затем нарисовал большой равнобедренный треугольник, в котором поместился стул с книгой, Убедившись в готовности тайных символов, аптекарь обезопасил себя тремя кругами защиты. После встал внутрь треугольника, а затем опустился на колени. Вначале Уго раскачивался из стороны в сторону, входя в медитацию. Затем начал произносить заклинания все быстрее и быстрее, обращаясь к демону ада. О, великий и сильный герцог! «О, могущественный демон ада, дающий истинные ответы о событиях, касающихся настоящего, прошлого и будущего!» В этот момент раздался сильный удар во входную дверь, потом второй, третий, четвертый, и дверь под воздействием крепкого обрубка бревна в руках четверых мужчин, одетых в белые туники и черные накидки с капюшонами, Напрочь слетела с петель. В доме раздался громкий лай собаки, и в тот же момент огромный черный пес ураганом влетел в дом. Это был крупный молос, и он в три прыжка оказался на втором этаже. Вначале его налитые неистовым природным бешенством глаза свирепо уставились на угол. Рельефная мускулатура напряглась на широкой звериной груди, готовясь к скачку. Пасть свирепо раскрылась в предвкушении вкуса сладкой и сытной крови. Все в этом ужасном и неуправляемом животном свидетельствовало о желании наброситься на карлика. Но тут пес почуял запах извечного врага собак – кота. Молос прыгнул передними лапами на стол, который тут же опрокинулся поднималой массой тела животного. Космо в испуге прыгнул на кровать и издал отчаянный вопль. Он разразился особым дурным криком, тонким, молящим, смертельным, проникающим в самое сердце аптекаря. Хотя Космо и не думал сдаваться. Он поднял лапу, оскалил морду, зашипел, пытаясь защититься. Его глаза бросили умоляющий взгляд на Уго, по-своему, по-кошачьей моля о содействии и защите. Однако он тут же был настигнут своей черной судьбой. Пес бросился на несчастного шартреза Косма и тут же разорвал его в клочья. Кровь, шерсть и мясо забрызгали кровать карлика и разлетелись по сторонам. Часть уже мертвого кошачьего тела оказалась на полу рядом с аптекарем, продолжая истекать кровью. несколько капель кровавого месива попало на лицо карлика уго молча смотрел на столь ужасные и драматические события не веря в их реальность на его глазах вначале появились слезы затем не сдерживая себя он истерично закричал карлик не был слаб душой просто косма был единственным существом очень близким угу И ценой своей собственной жизни он спас его от ужасного пса. Пораженный неожиданной гибелью своего давнего лохматого товарища, аптекарь так и оставался в магическом круге. Уго стоял на преклоненных коленях рядом с раскрытой книгой и плакал. Через пару минут, немного совладав со своим горем, он попытался подняться, но животное вновь свирепо зарычало, запрещая это делать. Ужасный пес встал напротив, облизывая пасть со следами крови Косма. Животное следило за Уго, как за куском хорошего мяса или большой сладкой костью. Крупная квадратная морда с мощной челюстью сопровождала каждый вздох карлика. Черные глаза смотрели на аптекаря и ждали ошибки, чтобы растерзать его, как бедного кота. Уго знал про кровожадность этих древних животных. Говорили, что первая начала разводить подобных псов Олимпиада, мать великого полководца Александра Македонского. Она готовила их для охраны обозов войска. С тех пор псы проявляли себя как свирепые и надежные охранники и были достаточно дороги в Италии. Мак осознавал, что был пойман с поличным расплох, ведь он пытался провести черный ритуал. И этого доказывать было не нужно. Все улики и так были налицо. «Стоять, Лайлапс! Нельзя обижать аптекарей, старичков и карликов!» Прозвучал мужской громкий голос первого этажа. На второй этаж бежали четверо крепких монахов в одежде доминиканцев. Они, громко читая молитвы и осеняя себя крестными знамениями, окружили Уга. все еще стоявшего на коленях в магическом треугольнике. Вошедшие не ограничились только знамениями и молитвами. Они немедленно разбросали по комнате сухие зерна пахучей травы Артемизии. Именно ее применяли от чародеев, ведьм и прочей нечисти. Один из монахов ногами растоптал свечи, стоящие по кругу, и в некотором страхе отпрянул назад, продолжая креститься. «Это инквизиция, и я пропал. Моя судьба предрешена», — подумал Уга, вновь пытаясь встать с колен. «Напрасно, напрасно ты встаешь с колен. Самое время покаяться за свои грешные дела. Братья, сие деяния есть богохульство и душевная грязь. Кощунственный маг рядом с Ватиканом обделывает свои темные делишки». а может, насылает проклятие, страшно даже подумать на благочестивого папу, или пытается свести с этого света, как пятно от навоза, кого-либо из кардиналов. Что творится? Уму и сердце истинного католика непостижимо, с улыбкой проговорил молодой человек, поднявшийся вслед за остальными на второй этаж. Уго только вздохнул и задумался. Он не ждал пощады. Еретические преступления были налицо. Символы на полу, потушенные черные свечи, магическая книга, шарики для гадания и растерзанный черный кот говорили за себя. «Меня зовут сеньор Матео Ди Бьянконе». «Я занимаю должность одного из секретарей инквизиции при святом отделе расследований иеретической греховности», медленно проговорил молодой человек. Он сопровождал свои слова доброй улыбкой, но при этом гипнотизирующие зрачки черно-бархатных глаз смотрели прямо на аптекаря. Они копались в его голове и мыслях, поражая волю. Инквизитор показался Уго совсем молодым для своего высокого положения, однако это не спасало карлика от наказания. «Он врет. Секретари инквизиции всего лишь помощники комиссаров инквизиции. Они не имеют власти», — подумал Уга. «Лайолапс, как ты мог позволить себе растерзать питомца уважаемого аптекаря? Это так не по-светски». — Ну, наверное, тебе было приятно выполнить волю нашего покойного папы Иннокентия Восьмого. Он так не любил этих несносных черных котов, — заявил Матео Ди Бианкуне и поднял с пола окровавленный кусочек шерсти несчастного Косма. Помяв его рукой в перчатке, он отбросил шкурку в сторону аптекаря. После подошел к стулу с магической книгой, переступив, нисколько не страшась, черный треугольник. Инквизитор взял неизвестное сочинение и громко прочел. «Истинный гримуар. Книга первая. О характере демонов. Написан египтянским Алибеком в 1517 году. Переведен неизвестным доминиканским монахом». Какой бред! Доминиканские монахи никогда не будут содействовать демонам. Если только с разрешения церкви и только исключительно в познавательных целях, ради науки. Правда? Святые отцы. Обратился Матео Ди Бенконе, подмигнув молчаливо стоящим братьям-монахам. Те промолчали, продолжая очень тихо, почти неслышно читать молитвы. Инквизитор начал внимательно рассматривать сочинения, пролистывая страницу за страницей. Воцарилась пауза и тишина, прерываемая лишь только сопением пса и Лапса. «В этой части гримуара, что ты открыл, говорится о демонах, и даются изображения печати сигелов для их вызова. Да, очень и очень занятно. Неужто подлинник? Ладно, библиотекари Ватикана разберутся». Но для твоей судьбы достаточно и того, что ты читаешь неподобающий гримуар. Как можно вызывать духов прямо на форуме? А вдруг они повредят древние сооружения? Никакой патриотичности, а еще житель вечного города. Наши великие основатели, Ромул и Рэм, в могилах переворачиваются, наблюдая за тобой. «Да, совсем нехорошо». Еще бедного кота втянул, и вот его жизнь закончилась трагически», – тихо и проникновенно заявил инквизитор. Было видно, что Матео Дибиан Коне просто издевается над несчастным аптекарем-карликом. Но Уго было все равно. Он думал о том, кто мог его выследить и предать. «Не думай об ошибках. Соседи по инсуле и клиенты совсем не виноваты». Мы выследили эту нарумагов по посланиям от твоего приятеля Йорна из Витерба, но даже и это не самое главное. Большой шлейф недостойного поведения в Германии — вот причина твоего провала. Там ты якшался с Йоганом Вейером, придворным врачом, герцогом Клевского, этим ускользнувшим ретиком «К нашей горести он умер шестнадцать лет назад, быстрее, чем мы добрались до него. Ты, надеюсь, помнишь своего учителя?» — уточнил инквизитор. Уго промолчал. Конечно, он помнил наставника и известного мага, не побоявшегося открыто выступить против охоты на ведьм. Веер убеждал у людей в том, что женщины являются жертвами дьявола и сами по себе невиновны. Просто дьявол использует их в своих темных делах. Именно он создал одну из классификаций демонов и инструкцию, как ими управлять. Конечно, Вейрлукавил. Никто не может управлять демонами без разрешения правителя ада Люцифера. Но он хотел отвести общество от этих проблем, успокоить людей, тем самым дать настоящим ведьмам и магам спокойно заниматься своим делом. Он был очень хитер, этот маг Йоган Вейер, и сильно помогал всем чародеям Европы. «Благодаря своему наставнику ты существуешь во всех картотеках Инквизиции. Нам давно известно, что ты черный маг. Но о связи с Йорна показали, что ты из Ордена Падшего Ангела. Что же ты сегодня сжигал?» – уточнил Матео Дибиан -Коне. извительно кривя узкие губы. Инквизитор подошел к большой глиняной тарелке, стоящей на столе, к той, где ранее Уго уничтожил переписку с остальными членами Ордена Падшего Ангела. Пальцем в перчатке переворошил кучку пепла бумаги. Оказалось, что несколько недогоревших листочков осталось. Аптекарь в своей торопливости забыл проверить и теперь с опасением ждал вопросов. Матео Ди Бенконе достал из кармана небольшой кожаный кошель и, осторожно, не читая, положил туда обожженную переписку. — С письмами я разберусь позже. Что же ты все молчишь, Уга? Может, расскажешь, чей сигил ты нарисовал углем на полу и какого демона желал вызвать? уточнил инквизитор. Уго молчал, сохраняя гордость, да и отпираться было не с руки. Он откровенно попался на колдовстве. Карлик внимательно рассматривал эфес короткой рапиры, выглядывающей из-под традиционной мантии инквизитора и рукоять трехдульного пистоля, торчавшего из-за пояса. Как правило, сеньоры и духовные отцы с инквизиции не носили оружия. Это не соответствовало их кодексу и означало, что никакой огласки это дело не заимеет. А если не будет огласки, то он полностью зависит от воли этого молодого человека. Присутствие огромного черного пса в аптеке тоже было удивительным. Ранее он подобного никогда не видел. Инквизитор и собака – это были несовместимые вещи, как вода и огонь. Уго совсем недавно слышал об этом человеке. Он был правой рукой ректора английского колледжа Муцио Дивителли. Это духовное учебное заведение располагалось в Риме и официально готовило священников для Англии в целях борьбы с протестантами. На самом деле бытовали разговоры о том, что там обучают истинных шпионов и агентов Ордена Иезуитов. в различные части света. Из наиболее просвещенных, душевно и физически способных молодых священников готовили особых духовников, способных творить невозможное в интересах Ватикана. Они несли в разные страны веру и силу, защищая последователей папского престола и устраняя неугодных на своем пути. Сам ректор Муцио Дивителли Занимался особо важными делами Ватикана, параллельно охотясь за любыми старыми трактатами, гримуарами и другими редкими письменами. Судачили, что он колдун и чернокнижник, каких свет не видывал, под личиной иезуита и католической церкви. Еще рассказывали, что он занимается особо важными поручениями папы. И имеет тайный доступ давно закрытую для содержания подозреваемых и осужденных в Мамертинскую тюрьму, где лично пытает еретиков, добиваясь признаний. Уго знал и другое, что по приказу сеньора Мутцо ди Вителли последние десять лет было уничтожено несколько магов ордена Падшего Ангела. И только сейчас Карлик понял, что он попал в руки СТД – службы тайного дознания при Папе Римском, в которой состояли только иезуиты. Для этой организации не существовало законов и требований судебной власти, ценились только верность долгу и преданность Ватикану. Для Уга это не сулило ничего хорошего. Бесправие и тайное рассмотрение деяния ожидало его. Чем оно закончится, маг предполагал. Скорее всего, после проведенного дознания, проверок и допросов, его просто удавят в темнице или выбросят воды Тибра. «Со мной поступят, как с паршивым помойным уличным котом», — подумал Уга. «Можешь и не отвечать. Я сам тебе расскажу об этой печати. Это знак Осторота, герцога и демона, дающего ответы о настоящем, прошлом и будущем. Тебя что-то сильно волновало, и, возможно, ты предугадывал наше прибытие. Решил вызвать демона для того, чтобы спросить о своей судьбе?» «Все ясно и понятно даже тощему ослу с торговой площади форума», заявил молодой человек и поднял с пола несколько бумажных шариков. Он развернул каждый из них и прочел содержание. «О, да ты большой умелец в практиках фелиномантии, то есть искусстве гадания на кошках. Говорят, что с помощью нехитрых действий можно предсказывать будущее». — Подобное еще раз подтверждает то, что кошки — это ищадие ада. — Так ты занимался гаданием с этой черной кошкой? Инквизитор обвел рукой останки растерзанного питомца, посмотрев на Уга. — С котом, монсеньор, — ответил Уга. — Никакой разницы. Кошки — это извечные друзья тьмы, колдовства и преступного мира. Но я надеюсь, что ты не мучил несчастных слуг Люцифера. Недавно я расследовал одно необычное дело, в котором был замешан дворянин из приличной семьи с известным гербом. Представляешь, что он удумал? Он ловил уличных кошек и зажаривал их заживо над открытым пламенем камина. Животные кричали и мучились страшной агонии. Он считал, что они смогут вызвать Люцифера, который появится и спасет их. Этот несчастный искренне думал, что хозяин ада придет из преисподней и будет умолять человека прекратить страдания животных, и когда Люцифер придет, этот дворянин желал попросить его выполнить личное тайное желание, заявил инквизитор с грустью. Уго внимательно слушал, прикидывая шансы на свое существование. Ему очень хотелось выжить любой ценой. Этот прохвост таким образом отправил в ад около пятидесяти уличных животных. Но Люцифер все не приходил. Видимо, у него были дела поважнее, чем спасать приблудных римских кошек и котов. Слуги сдали своего господина инквизиции не в силах терпеть запах паленой шерсти и мяса, но и, конечно, боясь за свое будущее, кому хочется быть обвиненным в связях с чародеем. — Как ты думаешь, чем закончился суд? — уточнил Матео Дибианконе у молчаливого стоящего Уга. — Не знаю, монсеньор, я не слышал об этом деле, — ответил карлик. Судья его оправдал. Слуга закона заявил, что этот безумный дворянин, уничтожая кошек, принес за несколько лет огромную пользу городу, освобождая его от бродячих животных. А представитель церкви, присутствующий на суде, предложил наградить его за борьбу с кошками, этими исчадиями ада и сосудами греха. «Представляешь, уго, его освободили». «Судьба имеет неожиданные повороты», — засмеялся инквизитор. Монахи, прибывшие с Матео ди Бен тоже позволили себе улыбнуться. А он продолжал. «Вот был же умный человек и достойный ученый, Генрих Крамер. Еще в 1487 году в своем сочинении «Молот ведьм» он писал о том, что не надо жарить кошек на сковороде». И ждать от этих деяний страданий ведем. Представляешь, Уга. А никто не читает. Все повторяют ошибки более чем столетней давности. Ты будь умнее. Учти ошибки прошлого. Не позволь мне переломать тебе все ноги и руки. Не создавай желание отрезать уши или гениталии. Ты не первый предатель в этом мире. Не ты последний. «Предательство еще называется раскаянием. Я предложу тебе раскаяться и сообщить мне все, что ты знаешь, но чуть позже». Вдоволь позлословив, Матео Ди Бианкуне замолчал в раздумье. «Сегодня я покажу тебе камеру этого дворянина, ненавистника кошек. Он там провел несколько дней». Надо сказать по правде, этот сумасшедший человек не для себя старался, тайно вызывая Люцифера. Как оказалось, он желал насолить одному из кардиналов, давнему неприятелю нашего папы, поэтому он и был оправдан с почестями. «Не понимаю, почему он сразу не признался в нелюбви к кардиналу и навлек на себя неприятности», — с грустью заявил молодой человек. Монахи, стоящие рядом, закивали головами, вспомнив эту историю. Один из них, самый молодой, посмел напомнить инквизитору и другую историю, связанную с кошкой. «А помните, Монсеньор, ту ведьму в дальней деревне, что держала шесть кошек, ту, что мы сожгли в ее же доме?» Она целовала их под хвост в самый грешный зад, желая быть угодной Люциферу, заявил он. Больше никогда не перебивай меня, слышишь? Никогда. Иначе у тебя будет шанс навестить эту старуху в аду и передать ей привет от нас. Нам пора. Берите Уго и тайно отвезите в Мамертинскую тюрьму. Обыщите здесь все, а потом восстановите двери. Мы хорошенько позабавимся в скором будущем. «Думаю, через несколько дней пожалует кто-то из ордена падшего ангела, или хотя бы их связной. У этой аптеки теперь есть новый хозяин», — строго заявил инквизитор, гладя свою черную собаку. Его лицо моментально преобразилось, стало властным и жестоким, внушающим трепет и уважение, кто находился рядом. Уго, сейчас я не прошу тебя предать своих друзей». Ты это сделаешь чуть позже. Такова тщеславная натура людей. Пока не запахнет жареным человеческим мясом, никто не желает делиться тайнами, проявляя гордыню и высокомерие. Но как только первый твой палец на ноге или руке будет сломан, ты одумаешься. Я в этом уверен, поэтому предлагаю немного выждать. Наденьте на него мешок и в дорогу. заявил инквизитор. «Этот человек совсем не склонен к шуткам и не позволяет вольничать с собой. Может, и стоит с ним попробовать договориться. Его слова, видимо, закон в мире инквизиции. Нет, что за малодушие. Будь достоин памяти магов Ордена Падшего Ангела», опомнившись, подумал аптекарь. Двое монахов подхватили Уга за руки, а третий надел ему на голову мешок. Скорее всего, это сделано не для того, чтобы он не смог запомнить дорогу к возможной тюрьме. Возможно, монахи не желали, чтобы его узнали случайные прохожие. Но прежде, чем он потерял возможность видеть, аптекарь разглядел медленно поднимающегося по лестнице на второй этаж человека. Это был карлик примерно такого же роста, как и уга, несущий деревянную клетку с голубем. Он был очень похож на самого Уга, только несколько моложе и не имел длинной седой бороды. Вместо нее у него была небольшая бородка рыжего цвета. Пленник все понял. Его аптеку решили использовать для поимки с поличным кого-нибудь из действующих магов Ордена Падшего Ангела. Но они не знают тайных слов пароля, а я его никогда не расскажу». и весь их план к коту под хвост подумал уга перед тем как его посадили в повозку